Пролог Подземные паркинги, что трудолюбиво выкапывают строители под большими офисными центрами, никогда не наполняются настоящей жизнью, лишь суррогатом ее, и тем отчаянно похожи на некрополи. На гробницы современного стиля, в которых влавствуют бетон и мертвый свет. Мы вынуждены их посещать, но не способны привыкнуть к холодной мрачности подземелья, Давящие потолки, серые стены, затхлый воздух, паркинг, склеп. Не для вечного упокоения, правда, а в аренду, но все равно для мертвечины, для железа, которое никогда не было живым. И каждый будний день в некрополе большого города направляются тысячи паломников. Пик приходится на утро, когда очнувшиеся от спячки офисы начинают жужжать системными блоками, а обладатели парковочных мест загоняют своих круглолапых скакунов в нарисованное на асфальте стойло. Некрополи наполняются шумом двигателей, сумрадом выхлопных газов и редкими сигналами клаксонов. Все вместе создаёт впечатление, бьющие ключом жизни. Но это ложь. Обман. Машины мертвы. Они легко переносят посещение сумрачных гробниц. А вот люди здесь не задерживаются. И большинство покидает паркинги быстрым шагом. Торопясь поскорее вырваться на волю. Людям здесь плохо. Наполняются некрополи торопливо. Впитывают в себя утреннюю волну паломников с жадностью изгладавшихся вампиров. А вот расстаются с добычей медленно, без охоты. Отпуская заполученные автомобили по одному, по два, но не все сразу. Не такой волной, что захлестывает подземелье утром. А люди подыгрывают. Кто-то уезжает еще днем и не возвращается с деловой встречи. Кто-то отпрашивается или просто сбегает, желая проскочить в самые глухие пробки. Кто-то отправляется ужинать в ближайший ресторан, а кто-то допоздна сидит над бумагами и спускается в подземелье ближе к полуночи. Когда пустеют обширные уровни, лампы горят через одну, и паркинги окончательно превращаются в угрюмые шлюзы, за которыми явственно просматривается вход на ту сторону. Именно в такой час, мрачный и таинственный, Ступил на первый уровень парковки высокий рыжеволосый мужчина в делобом костюме. Не возник из ничего, волшебным образом материализовавшись посреди подземелья. Не прилетел на колдовских крыльях и не вышел из стены. Просто ступил, сделав шаг из лифта, и неспешно направился к бордовому ягуару, на ходу разговаривая по телефону. «Так и знал, что ты не спишь. Детей уложила?» «Да, я помню, что обещал сегодня фехтовать с Карлом, но не получилось. Пусть не обижается». Казалось бы, ничего странного. Обычный разговор с женой, недовольной поздним возвращением супруга. Обычная усталость в голосе. Легкая, но заметная. Обычная для менеджера высшего звена экипировка. Пошитый на заказ костюм. Идеально белая сорочка. Модный галстук, модные туфли и швейцарские часы. Невыпендрежные – наглые, нахраписто выставляющие на показ запредельную свою цену, а спокойные, неброские, мягко уточняющие, что их обладатель богач, но не хвостун. Тем не менее стандартное облачение и стандартное поведение мужчины казались неуместными, чуждыми для рыжеволосого, и виной тому была его незаурядная внешность. Герой! Вот что приходило в голову при первом же взгляде на этого человека. Герой без скидок. Короткие волосы, щеточка усов, большие карие глаза, упрямый подбородок с ямочкой. Хоть сейчас на рекламный плакат. Ты готов к приключениям? А ладная фигура рыжеволосого дышала такой силой, что даже неискушённому наблюдателю было ясно. Мощь мужчины не искусственная, набранная в каком-нибудь фитнес-центре, а самое, что ни на есть натуральная дарованная природой. Потому и возникало ощущение неправильности. Люди с такой внешностью не должны проводить жизнь в офисе, пусть даже и на высокой должности. Не должны ходить на службу с 9 до 6 и тратить силу и время на протирание кожаных кресел. Нет. Не по комнате для переговоров должен бродить рыжеволосый покусывая карандаш, а по жаркой саванне. С африканским штуцером в руках выслеживать носорога или сидеть на танковой броне или стоять над покоренным полюсом. Другими словами, Рыжеволосый смотрелся настоящим героем. Не то что сутулый уборщик в серой униформе, возившийся у мусорного бачка. Собственно, процедура, которую проделывал уборщик, особой сложностью не отличалась. Достать наполненный мешок из металлической урны, переложить в пластиковый контейнер на колесиках, снарядить урну неизгаженным мешком и все. Операция должна была занять несколько секунд. Но Сутулый проводил ее с такой тщательностью, словно нехитрая работенка несла в себе сакральный смысл всего на свете. Шевелился уборщик не только медленно, но и тихо, словно опасаясь растревожить покой Некрополя, и потому остался незамеченным. Ну, может, и не в буквальном смысле, но если разжевался герой и заприметил Сутулова, то уж точно не обратил на него никакого внимания. «Да, дорогая, сразу же домой». «Согласен, мне и самому надоело каждый день задерживаться. Но что делать, такая уж выдалась неделька». «Обещаю, что следующий аврал случится не раньше, чем через год. Ты ведь меня знаешь. Если я пообещал, так и будет». «Ммм, целую». Рыжеволосый убрал телефон в тот самый момент, как поравнялся с уборщиком. Или же уборщик, отлипший наконец от столь понравившейся ему урны, поравнялся с рыжеволосым. Как бы там ни было, они оказались в шаге друг от друга. И тогда уборщик резко сцепил перед собой руки и с силой разорвал их, словно сбрасывая невидимые путы. Странный и нелепый жест. Смертоносный. Все произошло настолько быстро, что у Рожеволосова не осталось и секунды на реакцию. На ответный шаг, на попытку спасти свою жизнь. На благородном лице героя еще только зарождалось недоуменное выражение. А огненная стрела уже прочертила путь. Преодолела шаг, разделявший убийцу с жертвой. На мгновение светила сумрачный паркинг зеленоватой вспышкой. Пронзила грудь ржеволосого и сверкнула за его спиной, оставив черный рубец на бетонной колонне. «Вы будете молить о пощаде». «Но я останусь глух. Высокопарно произнес сутулый, «Ибо нет в моем сердце жалости и сострадания, как нет его в ваших сердцах, ибо меч несу я вам». Сочащийся пафос не оставлял сомнений в том, что речь была заготовлена долгая. Однако слушатель подкачал. Уже на втором предложении ржеволосый рухнул на колени, таращась перед собой остекленевшими глазами, а затем упал на грязный пол, заливая бетон кровью а на его широкой груди, в том самом месте, где должно было биться сердце, красовалась дыра с обугленными краями. Может, подземный паркинг только напоминал некрополь. Однако сегодня он стал площадкой, с которой рыжеволосый стартовал на ту сторону. — В общем, будь ты проклят собака! — хрипло закончил уборщик. После чего выругался, повернулся, и медленно направился к осиротевшему ягуару.